Глава одиннадцатая. Заведение было с потугами на шик. Потуги потугами, но конкурентам оно проигрывало изрядно, потому что среди фирменных блюд здесь было не найти ничего тверже баклажана или тыквы. Название забегаловки менялось под стать настроению ее владельца Морли Дотса. В последнее время он предпочитал именовать свою харчевню «пальмами». Что касается клиентуры – В ней числились и мелкие преступные сошки, приходившие сюда потолковать, забить стрелку и даже заключить временное перемирие, и светские львы, которые вели разговоры, забивали стрелки и заключали перемирие. Единственное, что в пальмах не менялось, это обслуга. Когда я заглянул к Морли, наплыва посетителей не наблюдалось, я бы даже сказал, что бросалось в глаза их отсутствие». Обслуга готовилась к тому моменту, когда места за столиками начнут заполняться. Последний бзик Морли — респектабельность. От позолоты на стенах и прочей дребедени просто ребило в глазах. «Блин, а я-то думал, этот длиннохвостый мешок с навозом давно концы отдал. Ты бы выбирал слова попроще, Сарж, а то не ровен час язык сломаешь. Интересно, где он подцепил это словечко?» Обычно его лексикон состоял из слов длиной не более трех слогов. «Снова эта паскуда приперлась!» Прорычал кто-то из полутьмы за стойкой. Сарш, я же тебе говорил! Это не он, Рохля, это Гаррит!» «Без разницы!» «А то!» «Парни, займитесь лучше делом!» Посоветовал я. Что Сарш, что Рохля вышли словно из одной формы. Оба здоровые, Жирные, неряшливые, с головы до ног в татуировках. Типичные плохие ребята. Но не настолько плохие, как они сами о себе думают. «Не лезь, Гарит. Наше дело по улицам шляться, к девкам приставать. А девки горячие бывают. Эхма, старею я, приятель». «Тебе чего, Гарит?» Справился Рохля. «Милостыню мы на этой неделе не подаем. Оставь себе». Хочу порадовать Морли дурными новостями». Неразличимый в полутьме, Рохля забормотал в переговорную трубку, соединявшую зал с кабинетом Дотса. Затем с лестницы донесся голос Морли. «Что за новости, Гарит?» «Садлер и Краск вернулись». Ответом было продолжительное молчание. «Откуда ты узнал?» Спросил, наконец, Морли. «Не скажу». Это ему все объяснило. "Блин!" Протянул сарж. «Босс, я бы послал его, ой, как послал бы. Он не просто так приперся, ему что-то надо. А то...» — согласился Рохля. «Ему всегда что-нибудь надо. Меня, кондрашка, хватит, если он когда-нибудь так зайдет, на огонек». Я состроил свирепую гримассу. Сарж дружелюбно ухмыльнулся, нисколько не устрашенный. «Шикарный погон, горит. Мы знали, ты к птичке привыкнешь. И этих людей считают моими друзьями. И я повернулся к Морли. Не знаешь, баклажаны бывают ядовитыми? Угу. Я специально держу парочку таких на кухне. Для тех, кто не соглашается одеваться, как принято у нас. Он повел меня наверх. Тут никто не подслушает. Кто сказал тебе про краска с Садлером? Туп? Он самый. А ему сообщил Шустер. Хм морли шмыгнул в комнату которая служила ему кабинетом плюхнулся в кресло за большим столом взял зубочистку и задумчиво провел ею по ряду острых клыков у себя во рту краской садлер любопытно